Нельзя останавливаться. Этери Тутберидзе. Автор: Александр Головин. Читает Александр Ананьев для Word Audio Publishing International. 2020 год. Глава 1. Лето 2020 и развал команды. В ледовом дворце спорта Хрустальный по Газсвет. По гос по естественным причинам Время шло к ночи, фигуристы и тренеры давно разошлись по домам. В здании оставались лишь двое: вахтёр и легко различимый даже в полумраке женский силуэт. Светлые кудри, балетная осанка, серое пальто. Этери Тутберидзе вглядывалась куда-то в тёмную даль, а в её голове роились мысли, что вообще-то бывало и хуже. Например, трещина в позвоночнике, полученная в детстве, из-за которой она так и не стала большой фигуристкой. Те несколько лет жизни в Штатах, когда каждый новый день начинался с вопроса, где я буду ночевать сегодня, а выручала только ночлежка для малоимущих. Или теракт в Аклахоме, крупнейший в истории Америки до 11 сентября. Тогда от смерти её отделили миллиметры, доли секунды цепь каких-то случайностей. Нет, Плющенко «Меня не сломать», — думала Этери, вернувшись мыслями в настоящее. За три месяца 2020-го её школа получила больше пробоин, чем за предыдущие 12 лет. За 85 дней, с 6 мая по 31 июля, от Тутберидзе ушли семь учеников и топовый тренер. Скандальные переходы и даже уходы от Тутберидзе — не новость. Со сложностями уходила влюбившая в себя пол планеты на Олимпиаде в Сочи Юлия Лепницкая, девочка в красном платье. Долго не утихали споры вокруг трансфера Евгении Медведевой, девушке, которая катанием довела до слез Татьяну Тарасову. Но еще никогда тренеры не уходили в таких количествах. От лучшего тренера в мире, от тренера, который гарантирует результат. Студберидзе Лепницкая взяла золотую медаль на домашних для России играх в команде и стала легендой. Медведева выиграла два первенства мира и завоевала два серебра на Олимпиаде 2018. Алина Загитова стала первой на чемпионате мира и той же Олимпиаде в Пхёнчхане. К следующим играм в 2022 году в Токио Этери готовила Dream Team. Саша Трусова, Алёна Костарная и Анна Щербакова выделялись из общей массы так же, как выделялся бы на фоне Эдисона и братьев Райт Илон Маск изобретён Тесла 100 лет назад. Достаточно вдуматься. Трусова первая в истории женской фигурки, кто исполнил два, а потом и три четверных прыжка в одной программе. Костарная действующий мировой рекордсмен по баллам в короткой произвольной программе и что логично, по сумме двух программ. Летом первый исполнилось 16, второй 17. Их присутствие в команде гарантированно принесёт золото на любом турнире нескольких ближайших лет, но завоёвывать медали вместе с ними будет уже не Этери. В мае от неё к плющенко ушла Саша, в июле Алёна Между ними случились ещё два перехода. 12-летняя Вероника Жилина с выдающимися данными тоже присоединилась к «Ангелам Евгения», как и её личный тренер Сергей Розанов. Он же личный тренер Трусовой и человек, который ставил ей программы. На этом фоне ещё четыре трансфера прошли почти незамеченными. Кто-то ушёл в парное катание, а кто-то понял, что не дотягивает до школы магии во дворце спорта «Хрустальный» и перешёл в менее конкурентную группу. Двукратный олимпийский чемпион Плющенко открыл собственную школу фигурки ещё в 2017-м. Тогда «Ангел» и Плющенко виделись скорее коммерческим проектом. Самый бюджетный месячный курс обучения стоил 60 тысяч рублей, самый дорогой — 150 тысяч, что сильно возмутило родителей юных фигуристов. На защиту мужа тогда встала даже Яна Рудковская. «Уроки в Академии Плющенко стоят столько же, сколько средние репетиторы в школах и тренеры в частных спортивных секциях, в районе двух тысяч рублей в час. Не понимаю, почему у Евгения должно быть дешевле или бесплатно», объясняла она логику ценообразования. Со временем стоимость снизилась до 15 тысяч рублей в месяц. Появились и бесплатные группы. Концепция тоже поменялась. Теперь отдельная группа под руководством Плющенко работала не для здоровья, а на результат. Правда, получалось так себе. Олимпийская чемпионка в одиночке Аделина Сотникова пришла к Евгению, чтобы перезапустить остановившуюся еще в 2014 году карьеру — но не вышла ни на один старт и приняла решение расстаться с фигурным катанием. Серафима Саханович хотел уйти из порта, но Плющенко отговорил её и взял к себе. Они проработали сезон, не добились успехов, после чего Сима сменила тренера. Владимир Самойлов первым в 2018-м перешёл от Тутберидзе к Ангелам Плющенко, но прогресс быстро остановился, а ещё через год фигурист ушёл к другому тренеру. Путь Самойлова тут берит Зыкплющенко, повторили Анастасия Тараканова и Софья Титова. Настя удачно начала, но провалила главные старты и сбежала. Двенадцатилетняя Софья слишком молода, чтобы выходить на лёд со взрослыми, но она в тренировках уже выполняет по два четверных прыжка. В момент четвёртого за 3 года трансферы с Хрустальным Кангелом, на этот раз крайне отдарённый трусовый. Команда тут берит за не выдержала. Хореограф Алексей Железников сорвался и выступил с эмоциональной речью. Мы чуть ли не сотками сидим на катке, ни личной жизни, ничего, пашем, как папа Карло. Вкладываем в детей всё, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова совсем, а в особенности главного наставника. Горечел хореограф. Правильно наш директор всё написал. Это и есть предательство, и я с ним полностью согласен. А Академия Плющенко не первый раз плюёт нам в лицо. Это тоже нужно спустить на тормозах. Плющенко ответил в Инстаграме, плюнув уже лично в Железникова. Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Команда Тутберидзе Успокойте своего смешного сотрудника. Написал двукратный олимпионик. Instagram любимое место противостояния двух школ. Всё началось ещё в декабре 2019 года, когда Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Плющенко прокомментировал, что фигуристка взяла паузу в том числе для того, чтобы определиться с тренером. Вероятно, так нативно Евгений предлагал свои услуги. На это штаб тут Берит затреагировал жёстко. Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Опубликовало заявление команда Этери. Лющенко ответил оперативно и, конечно, сделал это в Инстаграме. Например, назвал Тутберидзе не тренером, а менеджером. Так он намекнул, что всю прыжковую часть фигуристкам ставят другой человек Сергей Дудаков. А ещё саркастически спросил: "Кого же Этери воспитала с нуля?", заметив, что тим Тутберидзе берёт только готовых детей с стройными прыжками. чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Это такой секрет Полишинеля. Все знают, обсуждают, а сказать боятся. Хотел вам об этом на ухо шепнуть, но вы сами вышли в публичное пространство», добавил Евгений. Инстаграм с перечислением всех наград от Олимпиад до чемпионатов России в шапке профиля пока главный успех тренера Плющенко. В аккаунте, на который подписаны 600 тысяч человек, он регулярно публикует видео с тренировок, перешедших к нему от Тутберидзе учениц. Своих он пока не воспитал. Школа функционирует всего три года. С теми, кто приходил не от Тутберидзе, Евгений не сделал ничего толкового. В сравнении с Медальным музеем Плющенко описание аккаунта Тутберидзе выглядит аскетично. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР. хотя её тренерские достижения точно не уступают титулам из его карьеры спортсмена. Этерис с огромным отрывом лучший тренер мира, новатор, человек, который поставил добычу золота на поток. При этом словами она предпочитает действие. Почему же ушли? И ушли именно к нему, спрашивает себя тренер в темноте, шагнув на лёд хрустальный. Под подошвой морозно хрустнула крошка. Звук, который Этери слышала тысячи раз и который давно уже превратился в рабочий, неожиданно перенёс её в детство. Она вспомнила маму, которая не хотела отдавать её в секцию фигурки, потому что верила, у дочери нет данных. Вспомнила, как настояла на своём и выдержала жёсткий отбор. Вспомнила тренера, которого боялась, но уважала. Так почему Саши и Алёна не уважают меня, уточняет у самой себя Этери. Оба разрыва действительно были обставлены максимально дерзко. Об уходе Трусова и тренерского штаба сообщили родители девушки. Сама Саша не отвечала на звонки Тутберидзе и её помощников. Позднее Саша прояснила позицию в фильме для Матч ТВ. Сказала, что расстраивалась от того, что никак не могла откатать программу чисто. но ещё сильнее от ограничений в прыжках. Саша мечтала постоянно прыгать четыре оборота, но тренеры запрещали честить, чтобы количество не шло в ущерб качеству. И так случалось не первый год, а я всегда хотела как можно больше прыгать четыре оборота, заключила она. Именно Плющенко, построивший карьеру на гениальных прыжках, мог бы исполнить её желание. Кастарная Как писала Тут Берица, договорилась о переходе за 2 месяца до официального объявления, но до последнего скрывала этот факт. Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы, как повышение платы за любовь, удивлялась Этери. Тренер рассказала о повторении ситуации Лепницкой Медведева и Медведева Загитова. В 2015-м, чувствуя конкуренцию, более взрослая Лепницкая отказалась тренироваться на одном льду с другой ученицей тренера, Женей Медведевой. Этерия развела их по времени. Не помогло. Юля ушла из «Хрустального». Через два года ситуация повторилась. Только теперь придержать Загитова в юниорах просила уже Медведева, которая собиралась выиграть Олимпиаду, но понимала, что юная соперница сильнее. Тутберидзе поступила честно и повезла на игры двух девочек. Медведева проиграла, обиделась и ушла. «И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон-грата. На этом мы с ней и расстались», — закончила комментария Терри, намекая, что Косторная тоже отказалась делить лёд с кем-то из конкурентов. Алёна не комментировала ситуацию полтора месяца, пока не выступила после контрольных прокатов неофициального старта сезона 2020-2021 годов в середине сентября. Фигуристка объяснила, что просто не хотела кататься рядом с детьми 2010 -го года рождения, которые не выдерживали взрослый темп и потому мешали. На встречу ей не пошли даже после очередной просьбы. Тогда она позвонила Сергею Розанову и попросила о смене школы. Тренер, который ушёл к Плющенко вместе с Трусовой, советовал подумать над решением пару дней. Прошло 48 часов, но Алёна не передумала, и Ангел и Плющенко начали готовить переход. Найти правых и виноватых в ситуациях с Трусовой и Косторной тяжело даже по горячим следам. Очевидно, что у Хрустального и Ангелов Плющенко — свои представления о правде. А у юных фигуристов, их родителей и представителей медиа может быть собственная интерпретация событий. Оценивая оба случая объективно, можно сделать два вывода. Во-первых, переходы получились не красивыми по отношению к тутберидзе, слишком резкими и скрытными. Во-вторых, огромную роль в них сыграли родители. Заявление Алены и слова Саши о причинах смены тренера, если и выглядят убедительно, то только на первый взгляд. Со стороны сложно поверить, что несколько взрослых мужчин и женщин игнорировали острую просьбу 16-летней ученицы, зная, что конкурент не спит и готов забрать ее к себе в любой момент. Сложно поверить и в то, что несколько десятилетних девочек на катке могут быть причиной громкого ухода от тренера, которому ты обязана. всем. Странно звучато объяснение про запрето четверных прыжков и мечту о чистом исполнении программы. Плющенко пока никого не научил кататься чисто. Какова вероятность, что это впервые случилось именно с Трусовой? Кажется, настоящие причины перехода совсем в другом. Но пока о том, как развал команды Тутберид завосприняли её союзники, враги и статусные наблюдатели. Трансферы из школы этерив взбудоражили не только её штаб, но и весь мир фигурки. Отчасти потому, что ушли спортсменки мирового масштаба, отчасти потому, что уход оказался настолько массовым, практически бегством. Ещё одна причина в опасном прецеденте для всех школы тренеров. По закону менять спортивное общество можно только в двухмесячное трансферное окно до 1 июня. Кастарная перешла к Плющенко уже после окончания межсезонья, когда фигуристы вовсю разучивали новые программы. Получается, что сезон она проведёт с новым тренером, но представлять будет всё ещё старую школу. Впрочем, дело не в бюрократии. Проблема намного сложнее в том, что тренеры вдруг осознали своё бесправие. Они вкладывают часы работы и эмоции в подготовку спортсменов, ставят им номера, а те могут в один день уйти к конкурентам. "Костерная поступила не очень красиво", сказала бывшая фигуристка Алёна Леонова. Если она знала, что уйдёт, нужно было сообщить этой Реги Георгиевне об этом заранее. А так получилось, что Тутберит за потратила на Алёну силы и время. поставил ей программы, а фигуристка ушла к другому тренеру. Всё, что Алёна умеет сейчас это полностью заслуга Этери Георгиевны. Бывший фигурист и тренер Илья Вербух возмутился трансфером Костарной настолько, что порассуждал о введении регламента переходов. По его замыслу, если спортсмен нарушает правила и переходит вне трансферного окна, он должен быть дисквалифицирован на год. Правда в этом порыве Авербуха никто не поддержал. Легендарная Татьяна Тарасова сказала, что переходить вне межсезонья, конечно, нельзя, но отстранять Алёну себе дороже. Экс-фигурист и тренер Александр Жулин тоже не рад подобным переходам, но по его словам, насильно мил не будешь. Резко против отстранения высказалась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Она заметила, что Алёна не крепостная, «Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», — сказала Бестемьянова. Тудберидзе не в первый раз страдает от ухода сразу нескольких фигуристок в течение одного межсезонья. В 2018-м тренер потеряла четырёх учениц. Просто тогда, если исключить Медведеву, они не были настолько уникальными и незаменимыми. Удивительно, но ни одна из девушек, что в 2018-м, что ещё раньше, не смогла внятно объяснить причины ухода. Евгения Медведева говорила, что просто хочет быть услышанной. Полина Шелепень винила себя, рассказывая, что была слишком смелой и дерзкой из-за переходного возраста, а Юлия Лепницкая не даёт комментариев до сих пор. Дарья Поненкова вспоминала травмы... Анастасия Тараканова поясняла, что уходила не от Этери, а вообще из фигурки. И даже Алина Загитова, приостанавливая карьеру, ничего толком не объяснила. Пока спортсмены молчали, комментарии давали зрители. Ирина Роднина, долгое время бывшая единственной в истории фигурки, трёхкратной олимпийской чемпионкой, Выразила мнение, что в бегстве от Тутберит за виновата конкуренция внутри её группы. Постоянное соперничество на тренировках это очень тяжело. Между спортсменами могут возникать непростые отношения. Наш вид спорта называется индивидуальным. Я работаю с каждым суперталантом, стоит персонально. Устраивать олимпийские игры на каждой тренировке это мало кто выдержит, сказала Роднина. Похожая позиция у Илья Вербуха, который сравнил команду с империей, а каждого отдельного фигуриста с её провинцией. Империя набирает силу, потом начинаются требования из серии: "Я хочу самоопределения". Наша советская империя тоже с ними столкнулась, когда каждая республика начала говорить: "Это я кормлю тебя, без меня ты вообще никто". Ну и что? Много выиграли от этого. риторически интересовался Авербух. А тренерских методах тут Беридза высказывались и более радикальные мнения. Например, бывшая фигуристка Александра Степанова со слов нескольких знакомых рассказывала, что в хрустальном обижают детей вплоть до того, что у ушедших из группы наблюдаются проблемы с психикой и здоровьем, например, анорексия, булимия или ожирение. Она давит морально. сказала Степанова о методах Тутберидзе. Спортивный психолог Елизавета Кожевникова объясняла, что тренеру нужно поменять модель общения, чтобы избегать ссор и снизить уровень агрессии вообще не с ученицами. Бывшая фристайлистка считает, что тренеру нужно меньше критиковать своих спортсменов, тогда и уходить они будут треже. Почти каждая из приведённых реплик содержит намёк на коммуникативные проблемы Тери, который ближе к тирании, чем демократия. Но есть и противоположное мнение. Например, журналист Дмитрий Киселёв возмутился грабежом спортсменок и тренера. Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили. Соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную, как говорят на Украине, за грубые гроши, с фирменной интонацией превращал Плющенко в радиоактивный пепел Киселев. Журналист Василий Уткин заметил, что Киселев так активно встал на защиту тренера, потому что его жена очень дружна с Этери. Под ведомственных ею организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгие вне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что её подблагохает жимолостью. Случались репрессии вплоть до увольнения в 3 дня, писал Уткин. Этери делает шаг по льду и отгоняет нахлынувшие размышления о том, почему её не уважают. Мы всё делаем правильно. произносит она в пронзительно холодное тишине хрустального. Эту мысль она высказывала не раз. Тренер так и не признала, что виноватыми могут быть не только бывшие ученики или конкуренты, но и она сама. У Плющенко действительно много денег и мощная поддержка в виде админресурса, но без причины переходить от лучшего тренера мира к новичку, пусть даже некогда гениальному спортсмену, никто не будет. Только если этот лучший тренер сильно осложняет жизнь. А тут Беридзе осложняет, не отказываясь от авторитарного стиля общения, даже когда этого требует ситуация. Например, когда спортсмены входят в переходный возраст и начинают выпячивать своё эго. Так возникают конфликты, которые приводят к поиску новых тренеров. Другая причина для уходов — Недостаток внимания. Хрустальный конвейер по производству топ-фигуристок. Даже после ухода Трусовой Кастарной у Тутберид за остались такая же фантастически одарённая Анна Щербакова и суперперспективная 14-летняя Камилла Валиева. Последняя уже бьёт юниорские рекорды Трусовой. На Олимпиаде в историю войдёт только одна из них. В такой ситуации сложно не то, что дружить, даже просто делить лёд. Особенно, когда видишь, что тренер уделяет драгоценное тренировочное время прямой конкурентке. А индивидуальная работа в фигурке часто важнее групповых занятий. Сумасшедшие нагрузки — еще одна причина уходов. Чтобы оставаться в этой школе магии, приходится пахать с ущербом для здоровья. Выдержать подобное издевательство ради большой детской мечты возможно, но часто не помогает даже такое сокровенное желание. Кстати, на олимпиаде нагрузки немного падают, но растёт напряжение и список запретов. Загитовой и Медведевой на играх 2018 года запрещали пить воду между тренировками. Разрешено было только полоскать рот. Наконец, то, о чём не принято говорить финансы. Как и в любом индивидуальном виде спорта, в фигурном не все призовые выплаты за высокие места на турнирах Гонорары от шоу и доходы от рекламных контрактов достаются спортсменам. Отчисления также идут тренерам и менеджерам. В хрустальном отсслять в общую кассу нужно намного больше обычного. Иногда ни спортсмен, ни его старший родственник не контролирует заработки. Например, договор об участии Алины Загитовой в новогоднем шоу Татьяны Навки был заключён не на имя спортсменки, и даже не на имя её родителей. Этот договор подписал директор спортивной школы, будто бы в шоу выступал. Лично он. Речь шла о 8 млн рублей. По инсайдерской информации, подобная система не нравилась родителям Трусовой, которые хотели никому не изма от честного рынка. В школе Плющенко их финансовые условия выполнили. Родители Костарной, как писали в медиа, были недовольны тем, что у дочери так и не появился серьёзного спонсора. Её конкурентки по группе стали лицами Nike и Adidas, а Алёна оставалась без сопоставимой поддержки. Возможности привлечь топового спонсора у Плющенко и Рутковской значительно больше, поэтому выбор и пал на них. Мы всё делаем правильно, повторяет Тутберидзе, идя по льду уверенно и статно, так, как учили её на первой тренировке 42 года назад.